Глава 13. Создай свой источник дохода. Вы получите все, что хотите, если поможете достаточному количеству других людей получить то, что они хотят. Зиг Зиглар. Мы уже объяснили ребенку, что такое доход. Далее следует продолжить. Чтобы иметь источник дохода, Ты должен постепенно пробовать использовать на практике полученные знания. Узнай свои сильные стороны. Что ты умеешь делать хорошо? Можешь ли без ошибок набрать текст? Можешь ли набрать его быстрее, чем другие? Может быть, ты решаешь сложные математические задачи? Может быть, ты хорошо фотографируешь? Может быть, ты умеешь красиво говорить и хочешь участвовать в каком-то конкурсе? Может быть, тебе нравится организовывать в школе мероприятия, и ты можешь на чьём-то дне рождения быть ведущим, что-то умеешь. Может быть, ты можешь написать красивое поздравление на открытке. Не каждый человек умеет ясно выразить свои мысли на бумаге. Возможно, ты ничего не умеешь делать из того, о чём я тебе сказал. Но если ты научишься этим вещам, ты сможешь заработать всегда. Это будет приносить тебе деньги. Например, если ты умеешь правильно и красиво писать тексты на открытках, все твои одноклассники будут обращаться к тебе, а ты можешь брать за свой труд плату. Люди зарабатывают за счёт своих сильных сторон. Ты должен развивать свои способности, чтобы делать своё дело лучше других. Одна девушка из Алматы, которая учится в 9 классе, прошла наши тренинги и уже пишет книгу. Она хочет стать журналистом. После обучения у нас она стала намного увереннее в себе, раскованнее, её талант начал развиваться. Её родители приходили к нам с благодарностью, потому что раньше она была застенчивой, с комплексами, говорила: "Я не знаю, чем буду заниматься в будущем", а теперь чётко знает, чего хочет, к чему стремится, кем будет работать. Очень важно обеспечить ребёнку поддержку, потому что каждый человек нуждается в ней. Помогай за вознаграждение. Следующий шаг, который нужно предпринять, понять потребности своих друзей. Если ты хочешь иметь источник дохода, ты должен знать проблемы других людей. Это просто. Изучай своё окружение, общество, в котором ты живёшь, своих друзей, их интересы, цели, мечты. Если ты узнаешь потребности своих друзей, то даже если не сумеешь удовлетворить их сам, сможешь организовать решение их проблем и за это получить деньги. Объясните своему ребёнку, что если у него есть 5-6 человек, которые хотят учить английский язык, он может сказать им: "Ребята, если вы хотите хорошо говорить на английском, я найду суперпедагога, который научит вас. Но готовы ли ваши родители потратить на это деньги? Если они говорят: "Да, хорошо, найди педагога и договорись. 15% от суммы полагается тебе, а педагог скажет: "Пожалуйста, я согласен, мне тоже деньги нужны, ведь он не всегда может пойти к студентам или в школу и сказать: "Давайте организуйте для меня учебную группу". Возьми это дело в свои руки и зарабатывай. Это доброе дело, никто тебе не запретит. Научись видеть проблемы других. Никто не говорит, что ты сам должен всё уметь. Просто надо найти людей, которые умеют делать то, в чём есть потребность. Затем сформулируйте решение проблем других людей. Например, у детей бывают разные потребности, скажем, в каких-то книгах, кинофильмах, компьютерных играх. Что-то их Всегда интересует. Проблемы же бывают в учёбе, во взаимоотношениях, да в жизни вообще полно проблем. Помощь в удовлетворении потребностей и в решении проблем своих сверстников может также стать дополнительным источником дохода. Например, можно взяться за организацию празднования дней рождения сверстников, и не надо будет приглашать артистов. Лучше договориться с талантливыми учениками, которые помогут составить концертную программу. Это будет интересно и недорого. Хорошо зарабатывает не тот, кто много работает, а тот, кто умеет правильно организовать работу. Ещё один хороший пример, показывающий, как можно учитывать потребности сверстников. Твои друзья нуждаются в летнем лагере. Можно организовать такой лагерь Надо только подумать, посоветоваться и сделать. Дети любят разные напитки, значит, можно договориться с какой-нибудь компанией-поставщиком и продавать натуральные соки в школе. Это тоже хороший бизнес. Можно договориться с садовником и помочь ему в уходе за садом весной, а осенью получить какую-то часть урожая. Подобных идей много. Главное научиться продуктивно думать, потому что успех Это результат умения мыслить. Например, крупные компании часто нанимают промоутеров, которые раздают рекламные листовки. А что, школьники не могут раздавать эти бумажки? Ещё как могут, даже быстрее взрослых. Вы можете организовать группу из 10-12 подростков, сказать им: "Ребята, если хотите заработать, давайте набирать группу промоутеров". Затем напечатать объявление и найти людей, которые ищут подобную работу, а компанию, которая заинтересована в рекламе, найти не трудно. Один из главных принципов поиска клиентов стремление сохранить время других людей. Например, если у соседки не хватает времени на личные дела, можно предложить присмотреть за ребёнком или сходить в магазин. У каждого есть состоятельный знакомый, который просто не успевает делать всё необходимое. Можно помочь присмотреть за детьми, забрать их из детского сада, выгулять домашних животных и так далее. Надо научиться общаться, уметь нравиться. Управляй карманными расходами. Очень важно научить детей управлять карманными расходами, ведь это тоже источник дохода. Надо уметь не только зарабатывать, но и сохранять деньги. Скажите ребёнку: если ты научишься правильно сохранять деньги, которые дают тебе родители, это уже доход, потому что у тебя денег будет больше, чем у твоих друзей. Когда у ребёнка есть дополнительные деньги, причём их больше, чем у сверстников, это очень стимулирует Он начинает понимать, что у того, кто не управляет своими расходами, легко тратить деньги, а они и не держатся. Создай команду единомышленников. Надо говорить своим детям: всегда имей рядом с собой ребят, которые хотят заработать, потому что трудясь с ними в команде, ты научишься организовывать работу, и возможности твои возрастут. Единомышленники — это люди, которые мыслят так же, как ты. Они активны, не доставляют хлопот. И если ты поручаешь им дело, они выполняют его вовремя. Это люди, которые тебя уважают, которые рядом с тобой, независимо от того, выигрываешь ты или проигрываешь, это и есть настоящие друзья. Поэтому мы называем их единомышленниками. Ласпидо — история моего предприятия. Успех рождается в голове. Мысли являются источниками богатства и бедности. Если правильно их направлять, если усердно размышлять, можно всегда найти способы улучшить своё финансовое положение, подняться по карьерной лестнице, укрепить здоровье. Я расскажу историю, которая произошла в моей жизни. В 2008 году после банкротства мне пришлось начинать всё сначала. И вот однажды я приехал домой из дальней поездки, а жена мне говорит: "Ты таскаешь с собой эти огромные флаконы с туалетной водой и дезодорантами, и ещё кучу всяких баночек. Это же тяжело. Может, брать что-то одно?" И вот тогда я задумался. Без парфюма современный человек, тем более занятый в бизнесе, не может. Это уже элемент этикета. Первые впечатления от человека, приятные ассоциации обычно бывают связаны с ароматом хороших духов. Такие воспоминания сохраняются надолго. Затем я обратил внимание, что духи сегодня разливают в огромные дизайнерские флаконы из дорогостоящих материалов. Их непомерная цена обусловлена в том числе этим. Я начал размышлять. Многие люди мечтают пользоваться парфюмерией известных фирм Но не каждый имеет возможность покупать её. Чем бы мы ни занимались, всегда есть возможность что-то улучшить. Совершенство не имеет границ. И тогда я подумал, что хорошо бы обеспечить известными парфюмерными брендами людей со средним и ниже среднего уровнем достатка. Просто дать им эту возможность, потому что каждый имеет право на хорошую жизнь. У меня появился партнёр, который предложил заняться парфюмерией. Знаете, когда вы о чём-то упорно думаете, сама жизнь сталкивает вас с людьми, которые могут вам помочь. Вы становитесь магнитом, который притягивает нужных людей. В итоге мы начали разливать духи известных фирм в версионном варианте. Я пытался найти ответ на вопрос, как снизить цену продукции мировых брендов, чтобы она была доступной, а качество оставалось таким же. И понял, что львиную долю высокой цены составляют упаковка и сам флакон. Обычно у каждого бренда они являются эксклюзивными. Но ведь никто не хранит пустые флаконы, не коллекционирует их. Да и сам флакон женщины, как правило, не показывают посторонним. Обычно его кладут в шкаф, а иногда носят в сумочке и скрывают от чужих глаз. По большому счёту нам нужно содержимое, а не флакон и его упаковка. Но платим мы за всё, потому что это бренд. Я тогда понял, что если оставить только содержимое флакона, цена не будет такой высокой. И мы решили заказать одинаковые флаконы в большом количестве, потому что изготовление больших партий обходится дёшево. Кроме этого была разработана кодировка, каждому известному бренду присвоен свой номер, а затем мы подготовили каталог со всеми названиями и соответствующими кодами. Мы начали сотрудничать с самыми известными брендами, и у нас в ассортименте получилось 265 наименований. Им было выгодно иметь дело с нами, потому что наши покупатели покупали их бренд по доступной цене. Говорили о нём и тем самым делали рекламу их продукции посредством сарафанного радио. У нас была чёткая договорённость с каждым брендом. Мы покупали у компании концентраты и разливали их по флаконам сами. Позднее выяснилось, что многие компании делают точно так же. Представьте, 265 наименований известных фирм во флаконах одного вида. Название La Spido означает больше, чем скорость. Наша компания производит не только парфюмерию, но и спортивную одежду: футболки, майки, кроссовки, носки и так далее. Аромат связан со скоростью и спортом. Мы хотели, чтобы наш бренд ассоциировались с чем-то бодрым, активным, свежим, лёгким, привлекательным, как утро весеннего дня, чтобы у человека, который использует наши продукты, повышалось настроение, чтобы среди забот и тягот жизни он хотя бы на время почувствовал себя вдохновлённым и жизнерадостным. И знаете, так и получилось на самом деле. Каждый, кто хоть раз столкнулся с нашей продукцией, всегда хорошо о ней отзывался и становился нашим постоянным клиентом. Продавая оригиналы французской парфюмерии по доступной цене, мы за год открыли 36 магазинов. Это был отличный результат, триумф. Мы прошли через банкротство не из-за дефектов самой идеи, а по той простой причине, что не рассчитали все риски. И у нас не хватило средств на товарооборот. У нас не было опыта управления в период перехода от малого к крупному бизнесу, не было правильной стратегии. Мы делали всё, опираясь только на интуицию и столкнулись с тем, что расходы у нас увеличивались, а доходы начали падать, потому что мы не смогли своевременно обеспечить ассортимент. Прибыль постепенно уменьшилась, расходы превысили доход, и мы обанкротились. Тем не менее, через 2 года мы начали снова, и на сегодняшний день хорошо зарабатываем только за счёт того, что увидели возможность дать людям продукцию высокого качества по доступной цене. Если вы не можете придумать что-то новое, посмотрите вокруг. Сделайте то, что уже существует, более удобным и доступным. Можно найти какие-то виды услуг и предложить качество на 10% лучше, чем другие. Тогда вы обязательно будете процветать. Развивайте творческое мышление, чтобы стать дальновидным человеком, стратегом. Размышляйте над всем, что вас окружает, и тогда ваше творческое мышление укажет путь к реализации мечты. История Лоспидо это одна из ярких страниц моей жизни. Это реальная история, которая сделала успешными многих людей и может помочь в том числе и вам. На сегодняшний день наша компания получает каждый день множество отзывов от людей, использующих нашу продукцию. Купив один раз, они становятся нашими постоянными клиентами и приобретают снова и снова. Притча. Самый лучший бизнес. Однажды ученик спросил учителя: Учитель, какой бизнес самый лучший? Лучший для чего? спросил учитель: "Для того, чтобы заниматься им самим, для того, чтобы пойти работать в компанию, которая им занимается, или для того, чтобы просто вложить в него деньги?" "Для того, чтобы им заниматься", сказал ученик. Тогда учитель предложил всем ученикам вместе подумать над этим вопросом. Ученики стали предлагать варианты. Тот бизнес, в котором выше прибыль, «Каждый новый участник снижает прибыль отрасли», – сказал учитель. «Бизнес в отрасли, которая только развивается?» «Большая часть таких фирм гибнет, даже не дойдя до получения прибыли. Мы знаем о тех, кто выжил, но их меньшинство?» «Бизнес в той отрасли, где мало конкурентов. А почему их мало? Не потому ли, что прибыль невысока? Может быть, тот бизнес, который больше нравится?» Что значит нравится, воскликнул учитель. Что за слово? Ученик, предложивший этот вариант, смутился и попытался объяснить. Я имел в виду, что выбирать надо тот бизнес, который соответствует твоим способностям, которым тебе хочется заниматься. И что? нахмурился учитель. Почему ты считаешь, что это лучше всего? Но может быть, потому что в таком случае человек отдаёт всего себя своему делу и находит выходы из таких ситуаций, в которых другой, пришедший только за прибылью, разорился? Это правильный ответ, сказал учитель и улыбнулся.